Глава третья. Полина. На улице стояла духота. Солнце нещадно палило. Голова болела, в глазах мутнела. Расплатившись с водителем, я вышла из машины и присела у подъезда. У нас тут рос клен, под его тенью я и укрылась. Хватило пары минут, чтобы головокружение и тошнота прошли. Поднявшись на нужный этаж, Я постучала в дверь. Звонить не стала, чтобы не разбудить Машу. Ключи оставила дома, когда уезжала в больницу на лечение. Никто не открывал. Мама взяла отпуск за свой счет, но ее иногда вызывали. Тогда с Машей сидела Валя. На сестру положиться было нельзя. Я еще раз постучала, чуть громче. Вновь тишина. Бросилась пешком вниз, не стала ждать лифт. Может, они на детской площадке, а я не заметила. Поднесла телефон к лицу. Цифра на экране специально установила большого размера, чтобы видеть время. В обед Маша обычно спит. Если была возможность, я любила катать ее в коляске и наблюдать за сладким сном дочери. Осмотрев площадку, родительницу или Валю с коляской не увидела. Поздоровалась со знакомыми мамочками. «Вы не видели моих?» Спросила знакомых девушек. «Сегодня не видели». Поправляя шапочку малышу, ответила одна из них. «И вчера тоже», — дополнила другая. «Что могло случиться?» «Спасибо. Я стала вспоминать вчерашнее поведение мамы. Может, Маша заболела, а они меня тревожить не хотят?» Вернулась на лавочку и набрала маме. «Я знала, что волноваться мне нельзя. Врач предупреждала». Предположительно, что-то с сосудами и глазными нервами, поэтому зрение начинает падать. Вот и сейчас я заметила, что хуже стало видеть. Надо успокоиться. Трубку она подняла почти сразу. «Мама, вы где?» Сразу же принялась я выяснять. «Поля, ты уже сделала МРТ?» Не ответила она на мой вопрос. «Да». «Что сказали врачи?» В голосе мамы я улавливала тревогу. Такое ощущение что мама знает больше, чем мне рассказывает. «Ничего конкретного. Отправят результаты лечащему доктору. А вы где?» «Домой иду. В магазине была. Мне даже легче дышать стало. Сейчас я увижу свою малышку. Одну бы в квартире мама я не оставила». Потерев глаза, встала со скамейки и пошла родительница навстречу. «Ты уже в больнице?» «Нет. Решила заехать. «Валя?» Увидела сестру, которая чуть не наехала на меня. «Поля, что ты тут делаешь?» Удивилась Валя. Она не рада была меня видеть. Подняв с земли скейтборд, она натянула кепку пониже на глаза. «Я сестру хорошо знаю. Она что-то натворила и сейчас пытается от меня это скрыть». Заехала с Машей повидаться. «Тебе разве можно больницу покидать?» Валя продолжала озираться по сторонам. «Меня отпустили. Поиграю с дочкой и через час вернусь. А ты откуда едешь?» «Лучше бы матери помогла. Она и с ребенком сидит, и в магазин сама ходит, и все дела по дому на ее плечах. Неужели нельзя часть обязанностей на себя взять?» «Вот, мама идет». Бросила она скейтборд на землю, умело перевернула его ногой, вскочила и уехала. «Валя, подожди». Она даже не повернулась сестрой было тяжело. Пубертатный период явно затянулся. Уже почти 18, а мы никак не могли найти с ней общий язык. Вале нравился свободный образ жизни. Никакие доводы она слушать не хотела. Красивая девчонка, но вела себя, как мальчишка. Когда Валя обрезала шикарные волосы, у мамы чуть инфаркт не случился. Потом она отказывалась идти сдавать ЕГЭ. Еле-еле ее уговорили. И ведь сдала. Даже баллы хорошие набрала. А теперь вновь мы пытаемся уговорить ее пойти учиться в университет. Не хочет. Доводы глупые приводят. Пропадает целыми днями с друзьями. Прыгает с крыш. Катается на скейтборде. Гоняет на чужих машинах. Восемнадцати лет. Вали еще нет. Прав на вождение тоже не имеет. А за руль садится. Я и забыла, что разговаривала с мамой посмотрела на экран телефона, вызов она сбросила. Увидела я родительницу, когда она подошла ко мне очень близко. Может, я ее и раньше разглядела бы, если бы она была с коляской. «А где Маша?» спросила мама. «Мама, ты почему молчишь?» Я чувствовала, как сердце хаотично стучит в груди. «Ты почему не в больнице?» Грубый тон мамы только подтверждал мои догадки. Что-то случилось с Машей. Где Маша, я тебя спрашиваю? Я перестала себя контролировать, повысила голос. Ты почему молчишь? Дома поговорим. Она обошла меня и быстро устремилась к подъезду. Я бежала за ней и кричала, где моя дочь? Не привлекая внимания, мама заметно нервничала. Она не стала ждать лифт, влетела на нужный этаж. Мои ноги подкашивались, в голове шумела кровь, я задыхалась. Что-то случилось с моей дочкой. От меня это скрывали. Я так жалела, что оставила ее. Эмоции глушили сознание. Слезы застилали глаза, я почти ничего не видела. «Где Маша?» — закричала я, как только мы зашли в квартиру. «Куда вы дели мою дочь?» Я забежала в свою комнату, кроватка была пуста. Я подняла ее распашонку и прижала к груди. «Поля, не кричи, тебе нельзя волноваться!» «С Машей все хорошо». На секунду появившаяся надежда угасла, как только я подняла взгляд на маму. Она виновато опустила голову и негромко добавила. «Маша у отца». Ноги перестали меня держать, подогнулись, и я опустилась на пол. Герман знает о дочери. «Зачем? Зачем? Я спрашиваю тебя!» Кричала я, рыдая. «Как ты могла?» Мама упала передо мной на колени. Так надо было. С отцом ей ничего не грозит. Ты же сама говорила, что он хороший человек. Она попыталась меня обнять, но я оттолкнула ее руки. Если тебе было тяжело, почему ты не сказала мне? Я бы ушла из больницы. Нужно позвонить Герману и попросить вернуть мне Машу? Раненой птицей эта мысль билась в голове. А если он откажет, я умру. Тебе нужно лечиться. Повысила и она голос. «На обследование и лекарства нужны деньги, деньги, которых у нас нет». «Ты поменяла Машу на деньги? Мама, ты взяла у Германа деньги?» Упрямо поджав губы, она молчала. «Отвечай». «У меня такое ощущение, что я проваливаюсь в черную бездну, а спасения нет. Никогда в жизни я не испытывала такой душевной боли». «Да». Это прозвучало как приговор. «Сколько? Сколько ты взяла? Ему надо их срочно вернуть!» Я уже стояла на ногах, комкая в руках распашонку, требовательно произнесла. «Отдай мне деньги, я поеду и заберу Машу!» «Один миллион рублей. Твой Герман сказал, чтобы мы к его дому не приближались!» Вымолвила мама и заплакала. Стало действительно страшно. Я хорошо смогла узнать этого мужчину. Он был добрым, внимательным, заботливым, любящим но в то же время очень жестким с посторонними. Как он расценил этот поступок, остается только догадываться. Получается, я скрыла от него рождение дочери, а потом ее продала. Продала свою малышку. Я закричала от боли. Мама ладонью закрыла мне рот и стала обнимать. «Тише, Поля, Сейчас соседи полицию вызовут. Ты же знаешь, какие они!» Испугалась родительница за себя, а я задыхалась от боли когда смотрела на пустую кроватку. «Пусть вызывают. Пусть все узнают, что ты продала мою дочь. Никто не может судить мать, у которой похитили ребенка. Я хочу вернуть Машу. Давай, вызывай полицию. Пусть меня посадят. А я ведь это сделала ради тебя. Можно подумать, я Машу цыганам продала. Отдала родному отцу. В его хоромах ей точно будет лучше. И на питание будет хватать, и на подгузники». Я зашивалась на работе, чтобы вас прокормить, а тут твоя болезнь. Может потребоваться операция, где деньги брать? Ты хоть подумала, что у слепой матери ребенка могут отобрать и отдать в детский дом? Ты же представляешь угрозу ее жизни. Конечно, я это все знала, поэтому и согласилась на лечение. Но я даже предположить не могла, что потеряю дочь. Мне нужно успокоиться и обо всем подумать. Глава раскалывалась. Перед глазами размытые круги. То ли зрение вновь стало падать, то ли из-за слез. В больницу я не вернусь, пока не верну Машу. Как же больно, как же обидно! Почему все так? Даже если удастся вернуть дочь, кто будет за ней присматривать, пока я нахожусь на лечении? Матери и сестре я больше ее не оставлю. Остается только умолять Германа позволить мне быть с Машей. Надеюсь, что он сможет выслушать и понять. Заберу миллион и поеду к нему. «Верни мне все деньги, что ты взяла у Германа», — потребовала я. Глаза вытерла пеленкой, растерла их, но зрение не возвращалось. Все лечение может пойти на смарку. Как и сказал врач, нервничать мне нельзя. Я могу полностью ослепнуть. Я заплатила за твое обследование, купила лекарство. Хорошо, отдай, что осталось. Я продам серики бабушке и доложу недостающую сумму. Настроена была решительно, пусть только попробует кто-нибудь помешать мне вернуть дочь. Я никогда не смогу понять родительницу и оправдать ее поступок. Интересно, она бы смогла продать меня с Валей? Отказаться от своих дочек? Мама не сможет вернуть тебе деньги. В дверях стояла сестра, я не видела и не слышала, когда она пришла. Что значит «не может»? Мой голос сорвался. Какую еще подлость они совершили? Мама отошла к шкафу, вытащила оттуда кошелек. «Тут только 300 тысяч!» Вытащила она деньги и заплакала еще громче. «Их я оставила на твое лечение. Где остальная сумма? Куда вы ее дели?» Я переводила взгляд с матери на сестру. Обе молчали. Оценили мою дочь в миллион рублей. Продали Машеньку, а деньги потратили. Ненавижу их. «Как же я их сейчас ненавижу!» «Мне нужен этот долбанный миллион, чтобы прийти к Герману с чистой совестью. Объяснить ему все, тогда можно рассчитывать на понимание». «Мама вытащила меня из тюрьмы», — вымолвила Валя. «Прости. Это словно какой-то страшный сон. Я заснула и не могу проснуться. Герман теперь точно не станет меня слушать. Подумает, что я продала дочь» а когда закончились деньги, решила за его счет устроиться. «Простить? Ты не умеешь жить и нам не даешь. Что то опять натворила?» Села за руль Димкиной машины, совершила аварию. Он сам дал ей ключи, а в полиции сказал, что она ее угнала, произнесла мама. «Можно подумать, это хоть как-то оправдывает их поступок. Я не хотела верить, что это происходит в реальности». «Ты продала мою малышку, чтобы спасти чудовище, которое нам жить не дает?» Родительница ничего не ответила. «Как так можно поступать со своей семьей, Валя? Ты не хочешь нормально жить, из-за этого пострадала моя дочь. Сколько еще жертв нужно принести, чтобы ты взялась за ум? Я ненавижу тебя. Сестра в одночасье стала мне чужой. Я ненавижу вас обеих. Никогда не смогу простить». Больше никогда не говори мне, что ты продала Машу, чтобы спасти меня. С этого момента у тебя только одна дочь». Перед глазами все потемнело, поплыло.